Инноваторы. Надо признать, что эпигоны были исторически необходимы для массового распространения марксистских идей в обществе. Понятно, что школьный учитель литературы, например, не обязательно должен быть Гоголем. Ему достаточно почитать Гоголя и более или менее понятные доходчиво изложить детям содержание вечеров на хуторе близ Диканьки или Ревизора. Но беда в том, что процесс На этом не останавливается. Сначала приходят люди, которые прочитали произведения и изложили их содержание детям, а через некоторое время получаем детей, которые выросли, так и не прочитав сами книги, но лишь заучили школьные изложения и начинают это пересказывать своим детям и так далее. Это закономерная тенденция. Массовое распространение любой идеи сопровождается примитивизацией грандиозных масштабах. Рубеж XIX и XX веков внешне можно считать временем невероятного успеха марксизма. Повсюду возникают рабочие партии, понимающие идеи Макса в качестве основы своей программы и идеологии. Капитал переводится на множество языков, повсюду издаются популярные брошюры, излагающие взгляды великого философа. Профессорские кафедры, ранее высокомерно игнорировавшие его труды, теперь требуют от молодого поколения знакомства с ними как необходимого элемента теоретического образования. Но в то же время, уже к концу XIX века, мы сталкиваемся с очевидным кризисом марксизма как теоретического инструмента. Теория не может развиваться без дискуссий, без оригинальной мысли. Между тем, почти вся максистская дискуссия того времени слилась либо к пересказу тех или иных тезисов дважды, трижды, четырежды одними и теми же авторами, либо к спорам об интерпретации какого-то отдельного пассажа в «Капитале» и «Манифесте». Причем, не забывайте, что к этому времени далеко не все, не все что написал Макс, опубликовано. Столь говоря, все не опубликовано до сих пор. То есть автор «Капитала» уже является признанным классиком, а содержание его идей далеко не полностью ясно. Работы молодого Макса прочно забыты, а некоторые вообще неизвестны читателю. В безвестности остаются «Парижские рукописи» – экономико-философские рукописи 1844 года. Они были обнародованы лишь в 1932 году и сразу совершили некий переворот в теории. Когда мы говорим про марксизм 1890-х годов, надо помнить, что за его пределами остается целый ряд важнейших идей и текстов. Поэтому, кстати, некоторые идеи и тексты, формально доступные публике, остаются непонятными. И наоборот, Макса критикуют за то, что он не уделил внимания тем или иным проблемам, над которыми он на самом деле очень много работал, Только про эти работы пока никто не знает. Очень поучительным примером может быть молодой Николай Бердяев. В 1904-1905 годах он как раз проходит эволюцию от марксизма к собственному довольно своеобразному христианству. Тогда появляется журнал «Проблемы жизни», в отличие от сборника «Вехи» все еще левый, но бесполно не марксистский. Если мы внимательно вчитаемся в критику марксизма Бердяевым, то обнаружим, что тот ломится в открытую дверь. Его собственные идеи о проблемах самореализации личности в обществе совпадают с тезисами молодого Макса. Только автор парижских рукописей гораздо основательнее и глубже понимает проблему, когда говорит об отчуждении личности при капитализме. Но у Карла Каутского и других апостолов официального марксизма нет ничего об отчуждении, ничего о проблемах личности. Для них все сводится к эксплуатации рабочего капиталистам, к отношениям прямого подчинения одного класса другому. Социальные отношения выглядят совершенно одноплановыми, плоскими, тоннами. Но именно такой примитивный марксизм был растиражирован учениками Каутского по всему свету, и он именно в такой форме был усвоен рабочим движением. Причем именно простая теория с элементарными идеями была важным условием попагандистского успеха. Масса рабочих получали ответы на ключевые вопросы, ванновавшие их, а тонкости теории на тот момент не имели значения. Рабочий класс начал получать представления о своей исторической миссии, о своей задаче, о своих проблемах. Он осознал, что надо организовываться для защиты своих интересов. Он почувствовал годность за себя. Классовое сознание приходило вместе с чтением марксистских брошюр, какими бы примитивными они ни были, с точки зрения современного интеллектуала. Беда в том, что Функциональное использование марксизма находилось в противоречии с его теоретическим развитием. Более того, оно находилось в противоречии даже с задачами развития самих рабочих партий. Ведь дело не только в интеллектуальной красоте теории, в том, насколько тонко мы понимаем нюансы. Жизнь меняется, теория должна анализировать ее, И давать ответы на все новые новые вопросы. А как тонная теория для такого дела непригодна. Рабочие партии в ходе своего существования порождают новую политическую практику. Появляются новые проблемы. Слова, написанные Максом 30, 40, 50 лет назад, не помогают. Тысячи членов социал-демократических партий Западной Европе уже вовлечены в ежедневную политическую борьбу. Многие из них заседают в парламентах, в муниципалитетах. Их уже приглашают участвовать в правительстве. Как быть в подобной ситуации? Про это в «Капитале» ничего не написано. Бенштейн. Первая попытка самокритики марксизма была предпринята Эдуардом Бенштейном. Она получила название «ревизионизма». Дело в том, что Бернштейн исходил из очень простой методики. Термин «ревизия» относится по части бухгалтерского дела. Мы пришли на склад, осмотрели вещи, обнаружили, что есть в наличии, чего нет. Что пригодно к использованию, а что вышло из строя. Бернштейн относится к марксизму как к такому же складу готовой продукции, только идеологической. Вот то, что написал Макс, а вот то, что мы видим сегодня. Естественно, мы видим чисто механические несовпадения. Берем баланс и смотрим. Ненужное списываем, нужное оставляем. Бернштейн совершенно не склонен к сложным теоретическим построениям. У него вообще нет никакого анализа. Он не задается вопросом, а что же произошло? Почему та или иная идея сейчас не работает? Просто не работает и все. Значит, надо списать. На самом деле, в теории все взаимосвязано. Если какой-то ее элемент не работает, недостаточно это просто констатировать. Надо разобраться почему. Какие отсюда выводы можно сделать по отношению к другим аспектам теории? Почему у меня не сходятся концы с концами? И какие должны быть проделаны операции, чтобы все это сошлось? Ключевым для Бернштейна оказывается тезис Макса об абсолютном и относительном обнищании пролетариата. Автор Капитала пишет, что bourgeoisie нуждается в постоянном выкачивании прибавочной стоимости, а рост заработной платы этому противоречит. Внедрение более современных машин приводит к росту затрат на основной капитал, но именно эксплуатация человеческого труда по Максу приносит прибавочный продукт. Значит, по мере развития конкуренции, по мере того как производство мононизируется норма прибыли будет падать. Проблема не в объемах прибыли, потому что обороты будут расти, но норма прибыли падает. Чтобы компенсировать такое падение прибыли, буржуазия должна постоянно увеличивать эксплуатацию труда. Для того чтобы капитал сохранял свои прибыли, он должен снижать заработную плату. Забегая вперед, скажу, что данная схема абсолютно верна, исторически и математически, но с двумя поправками, которые Макс в конце жизни сам и сделал. Первая поправка состоит в том, что описанный цикл относится к периодам технологической стабильности. Тенденция нормы прибыли к понижению очень заметна в условиях стабильного рынка. Но если в экономике неожиданно появляется новая отрасль на основе принципиально новой технологии, на первом этапе прибыли там зашкаливают. Все остальные отрасли как бы платят дань новаторам. Это то же самое, что вспахивать целину, собирать первый урожай. Лишь потом, когда отрасль стабилизируется, когда развитие технологии становится уже не революционным, а эволюционным, конкуренция возрастает. Рынок насыщается, нольма прибыли начинает снижаться. Мы недавно видели это на примере компьютерной индустрии, мобильных телефонов, интернета. То же самое относится к завоеванию новых рынков. Когда колонизаторы приходят в аборигенные страны, еще не знающие капитализма, свободного рынка и либерализма, прибыли на первых порах собирают запредельные но потом аборигены привыкают жить по буржуазным правилам. Спрос на бусы и другие блестящие украшения несколько падает. Опять же, всего десятилетия назад мы наблюдали, как капиталистический рынок захватывал бывшие коммунистические страны, так называемые возникающие рынки – Emerging Markets. Таких прибылей, как в начале 90-х, десятилетия спустя уже сделать нельзя сейчас когда собран большой массив статистики мы видим что стабильные периоды развития оказываются временем снижающихся прибылей именно поэтому на определенном этапе капитал начинает отчаянно искать новые рынки и создавать новые товары другой аспект проблемы который видит уже сам макс состоит в том что способность буржуазии снижать заработную плату не беспредельна. Она ограничена не только физическими условиями выживания рабочего, но и уровнем организованности и беспособности рабочего движения. Макс называет это экономии рабочего класса. Рабочие организации не дают буржуазии возможности принимать односторонние решения. Появляются профсоюзы, статические партии, появляются новые законы, начиная с фабричного законодательства бетарианской Англии, которое Макс очень высоко оценивал. Эпоха Бенштейна была как раз таким временем, когда с одной стороны мы видим зарождение колоний, появление новых отраслей – электротехника, автомобили, аэропланы, первые телефоны и так далее, а с другой стороны налицо мощный подъем социал-демократического и подсоюзного движения. Однако Бернштейн не анализирует всех этих обстоятельств. Он лишь говорит, норма прибыли не падает, а уровень жизни рабочих повышается. А раз это так, тут у него есть конкретные факты, значит, данный раздел теории устарел, выкнем его. Раз политарии живут лучше, значит, происходит скорее не движение к революции, а наоборот движение к компромиссу. Ведь чем сильнее рабочее движение, тем больше оно способно добиться от буржуа выгодного компромисса, тем меньше необходимость в революции. Кстати, справедливости ради надо отметить, Бенштейн не говорит, что революция не нужна. Он не утверждает, будто революция никогда не произойдет. Он просто решает закрыть эту дискуссию. Будет происходить какой-то процесс. А как он пойдет, скоро увидим. Главное, у нас есть интересы рабочей партии, и мы будем защищать эти интересы сегодня-сейчас. Легко заметить, что здесь Бернштейн начинает с того самого места, на котором Маркс остановился. Но не для того, чтобы идти дальше в театрическом осмыслении рабочего движения и его роли в истории, а для того, чтобы вообще никуда не идти он фактически отменяет теорию. Максизм сработал, сделал свое дело, выполнил свою задачу, теперь он больше не нужен, а нужно, чтобы зарплату хорошо платили. Это очень немецкое понимание классовой борьбы. С точки зрения последующих поколений левых, это и есть главная угроза. Ведь Бенштейн не просто рассуждает о политике, он опирается на определенные настроения, которые в рабочей среде Реально существуют, и эти настроения на протяжении 20 века на Западе будут к левых идеологов нарастать. В 1960-е годы радикальные студенты будут говорить, рабочих подкупили, они продали первородство с дечевичную похлебку. Хотя, если бы максисты начала 20 века лучше читали Макса, они заметили бы, что автор Коммунистического манифеста объясняет революционность пролетариата не бедностью, а положением наемного работника в системе капиталистических производственных отношений. Иными словами, даже если рабочего удается замерить, подкупить, создать ему достойные условия существования и выработать хороший политический компромисс, он пролетарий, все равно остается опасным классом все равно продолжает представить угрозу для системы, и он по-прежнему готов выступить, если и не убийцей Капитала, то уж магичником в любом случае. Воззрение Бенштейна не могли не вызвать возмущение у большинства максистов. С этого момента ученики Макса раскалываются на ревизионистов и ортодоксов Первые поддерживают Бенштейна, вторые его осуждают. Ко второй группе относятся Кауски и Плеханов. К ним примыкают и молодые революционеры с Востока – Ленин, Мартов и Роза Люксембург. Однако, если мы внимательно поглядимся к ходу полемики, то заметим, что Ленин и Роза Люксембург протекают Бернштейна не так, как их старшие товарищи. Для старшего поколения достаточно защиты ортодоксии, для молодых – нет. Они пытаются дать собственные оригинальные ответы на вопросы, поднятые Бенштейном.